Марианна Вехова Было одно страшное лето, когда казалось «Вот-вот мы потеряем отца Александра». Его без конца, чуть ли не каждый день вызывали в КГБ. Иногда вызов приходил из патриархии, но встречал его там какой-нибудь чин с Лубянки. Прошло несколько обысков в церковном домике и в доме отца Александра в Семхозе. Напряжение нарастало и у нас складывалось впечатление, что так просто это все не сойдет на нет, что-то плохое случится. Однажды, в жаркий день, когда прошли литургии, требы и все разошлись, я сидела на даче с ребенком, и вдруг мне стало тяжело от мысли, что они дождались, когда все разойдутся, отец останется один, приедут, арестуют его и увезут, как это у них принято. Они стремятся совершать свои злодейства без свидетелей. От этих тревог я не могла усидеть в тишине и покое. Тоска меня точила, и я побежала к церкви. Было душно, как перед грозой. Пыльно, над травой висела мгла. У магазина наискосок от церкви стоял большой военный грузовик, и солдаты кого-то молча ждали в кузове. «Это за ним!» — испугалась я окончательно и припустила, что есть духу к церкви. Возле нее было пусто, тихо. Среди двора стоял отец и улыбался мне. Я сказала, я так боялась, что вас забрали. Они ведь могут организовать покушение, несчастный случай. Страшно оставлять вас одного. — Как раз пока они меня пасут. Не надо ничего опасаться, — сказал отец. — Им невыгодно сейчас меня убирать. Юрий Глазов Отец Александр держался своих правил игры с властями. Его беспрестанно вызывали на допросы в КГБ, и, не чая порой выйти из этих переделок живым и невредимым, он не сдавался, не раскалывался, не эмигрировал. Он не предал своих друзей, не отказался от веры в Христа. Эта вера была не только унаследована им от матери и ее сестры, но дарована свыше, и само существование этого человека в нашей стране и в наше время — Не лучшее ли доказательство бытия Божия? С особой благодарностью воспринимаю наши последние встречи, наши самые последние беседы с отцом Александром. Моей жене Марине он признавался, что ему идут постоянные угрозы, но он старается не говорить об этом Наташе, жена отца Александра. Смысл его слов, сказанных Марине в связи с этими угрозами, вкратце можно передать так. «Не надо волноваться. Все в руках божиих Если так случится, если эти угрозы окажутся действительными, то значит самому Богу будет угодно это, и в этом нужно видеть большую благодать. Мученичество не ищут и не домогаются. Но не надо бояться, нужно отгонять страх и постараться сделать как можно больше». Каждый день делать как можно больше добрых дел, как можно больше людей обратить в веру. Самое же главное — нужно благодарить Бога за все, и просыпаясь, и отходя ко сну. Что бы ни случилось, радуйся каждой минуте жизни, радуйся за все посланное, ибо все это в руках Божьих. И не отчаивайся. Разлуки нет. В этом ли мире или в другом мы все друг друга любим. И всегда будем вместе. Священник Виктор Григоренко Частично дело отца Александра и документы из него опубликованы. Из них становится понятно, почему за ним следили. Церковь контролировалась КГБ. Их интересовали связи с православными на Западе, контакты с представителями Русской Православной Церкви за границей. Церковные контакты с Западом воспринимались как подрывная деятельность, направленная против советского строя, и обвинения против отца Александра сводились к тому, что он был близок к западным христианам. Работая над своими книгами, отец Александр переписывался со многими учеными, богословами и священниками на Западе. Я хорошо помню почтовый ящик, который всегда был набит письмами, и почтальоны жаловались, что устали их носить. Подобные связи раздражали КГБ, особенно на фоне куменического движения, которое тогда поддерживалось. Достаточно взглянуть на журнал Московской Патриархии того времени, где практически в каждом номере отражалась куменическая деятельность. Но связи отца Александра с Западом воспринимались как угроза государству. Этот мотив звучит в нескольких докладных записках на имя Андропова. Контакты Александра менее подрывают советскую государственность. Владимир Ерохин Как-то мы с отцом Александром прикалывали к стене его кабинета карту Святой Земли. Отец был утомлен, его накануне несколько часов допрашивали на Лубянке. Согнулась металлическая кнопка. Я выкинул ее в корзину со словами «И если кнопка согнулась, ее уже не разогнуть». «Ибо кнопка подобна человеку», — добавил отец Александр. Михаил Завалов Отца Александра настолько затравили в новой деревне, преимущественно староста, что он всерьез собрался уходить, проситься на новое место. И в ту же ночь, как он это решил, староста умирает. А чуть ли не на следующий день его вызывают в ГБ, и начинаются новые испытания, как закон сохранения энергии. В период непрерывных допросов отец Александр всерьез готовился к посадке. «Я сказал себе, я уже совершил все, что замышлял, а теперь я мертв и думаю уже только о том, как бы других не подвести». А в церковном домике в тот сложный период он наговаривал на магнитофон поздравления, кажется, на Рождество а потом попросил выключить магнитофон и произнес что-то вроде простого завещания. «Я никогда специально не старался, в отличие, скажем, от отца Дмитрия Дудко, чтобы меня посадили. Но сейчас в их плане работы я стою на первом месте, поскольку всех священников-диссидентов уже пересажали, а им надо работать. Сейчас мень как пень». Так вот, друзья мои, если что-то со мной случится, я бы очень хотел, чтобы ваша жизнь продолжалась, как это было и при мне, чтобы вы продолжали встречаться, делать те же дела. Александр Зорин В начале 80-х мы ждали арестов. Обыски уже начались. Молились за отца Александра. Тогда-то он и сказал — Если мы нужны Господу, Он удержит нас и на ниточке. Отец Александр, прекрасно зная действительное положение вещей, не перегружал обстановку навязчивыми опасениями. Он многого не боялся, потому что видел и знал больше нас. Его появление в любом доме могло быть опасным для хозяев, телефоны наверняка прослушивались. Но у страха глаза велики, и однажды я был весьма смущен тем, что придя в дом, отец Александр сразу бросился к телефону и в разговоре не скрыл своего имени. Наши опасения он частенько гасил юмором. «Помню, как-то сказал, мы шли по дорожке, по той самой, к его дому». «А вы думаете, здесь под каждым кустом майора Пронина сидят?» При отце Стефане, прежнем настоятеле, батюшку стали из отстранять от стола. Когда кухне ведала тетя Маруся, Мария Витальевна Тепнина, ЮПЭ, а старостой была Ольга, жительница города Пушкина, которая выделяла маленькую сумму на кормежку второго священника, отец Александр имел минимум пищи. А ему и надо минимум. Но вот ушли из Ольгу, оттеснили от хозяйства тетю Марусю, и отец Александр остался без обеда. Иногда ему предлагали со стола отца Стефана, но чаще он довольствовался сухим пайком, который привозил с собой. Однажды женщина, готовившая пищу настоятелю, спросила Марию Витальевну, «Есть у отца Александра что-нибудь на обед, а то у меня супу немного осталось». Новый настоятель, отец Иоанн Клименко, не восстанавливал элементарной этики, при которой еще со времен апостол заведено в церкви трудящийся достоин пропитания. Мария Витальевна взяла на себя обязанности стрипухи, Ей уже восемьдесят два года. Эта женщина нянчила его еще в детстве.